Первым в избу вошел гармонист Спирик Рохин, белобрысый и редкозубый, всегда с улыбочкой на широком лице. Ходя, он взял гармошку под руку, поклонился вечеринке. Тугие сапожки на ноге, в обтяжку ловкие. Идущие следом за ним услужливо сняли с него фуражку, и девки подхватили ее к себе на колени. Кто-то ткнул под бок зеленую девчонку, глазастую большеротую от худобы с тонкой шеей, и она уступила свое хорошее место Спире. Входили еще ребята и устраивались на скамейке у порога. После всех на середину избы выступил Яша Золотарев, высокий, несколько тяжеловатый в плечах, в круглой шапке, которая едва держалась на его густых толстых волосах. Яша рос хорошеньким ребенком, и семейные звали его только миленьким, что прилипло к нему, вышло на люди и стало его прозвищем. На нем не по сезону, а для попирания моды надет новый сборчатый полушубок, и Яша, держа руки в его карманах, распахнул полы, гордясь своей красной шелковой рубахой, горевшей жаркими переливами на его широкой груди. Подойдя к столу, выбросил на него несколько горстей конфет в бумажках, а между тем Секлитея угодливо уступила ему свою табуреточку, надеясь разживиться у богатого Яши папироской. А он совсем не чувствовал тесноты избы, двигался широко в развалочку, ногой подтолкнул табуретку, чтобы виднее сидеть, и сел опять, размахнул пол и полушубка, показывая широкие, в напуск заправленные в сапоги, плисовые шаровары. Весь он был бодрый, здоровый, сильный, набалованный похвалами. Прищуром оглядел девок, сидящих перед ним, с вызовом задержал взгляд на спокойном лице Симы Угаровой, но та будто и не видела его своими текучими глазами. — Это задело Яшу, — он громко спросил, скрывая, но относясь к Симе. — Да нас не на п о м и н к е ли занесло? — у порога расхохотались. — Не лучше ли в м е ж е в о е а? Идем, что ли? — ломался миленький, и все знали, что он хочет досадить Симе. Не понимала этого только зеленая большеротая девчонка. Она-то и высеклась, испугавшись, что миленький уведет всю вечерку первую в ее жизни. — Ты ступай! Аспириа с гармонией и ребята какие все останутся! Изордевшись до слез мстительно добавила — миленький! Яша отшатнулся на табуретке, смелив злыми глазами некрасивую девчонку, и удивился ее смелости, не сумев обидеться. А девушки вдруг шумно оживились, все заговорили, весело в с т у п и л и Спирю. Кто гладил его по волосам, кто надевал ему на плечо ремень гармошки, и все наперебой заискивали. — С выходом, Спиря! Миленький, наш, Полечку! — Жарь, Спирька! — крикнули от дверей. И Спиря, помявшись, стал отстегивать ремешки на мехах гармошки. Яша махнул ему рукой, Великодушно уступая и важно выкинул ногу, достал из кармана шаровар пачку пушек. «Секлетея!» — пригласил он, но хозяйка не отозвалась. Она то и дело выходила на улицу приглядеть, не курит ли парни в сенках или усиновала, долго ли з а р о н и т ь Вернувшись в избу, сразу к с и м и Угаровой теплым куревом дохнула в ухо. о в ы т ь к а на улку!» — Заказывали? Кто опять? Вроде и не знаешь. Сима вздернула губки, но поднялась и пошла к двери. Ребята хотели было остановить ее, да она как глянула, так и срезала. Понимай, не до шуток ей. А миленький ухватил секлетею за кожушок, притянул к себе. — Каково бегаешь, секлета? Господь милует Яша, ангел ты наш. — Кто ее опять? — Яша повел глазами на пустое место, где сидела Сима. — Да не что мне знать. Может, закуришь? Балуешь, старуху, ангел мой. Миленький вытряхнул из пачки кончик папиросы. Однако с е к л е т е е изловчилось зацепить две, заложила их в кулачок и хотела у ж м ы г н у т ь с ними на кухню, да Яша крепко придержал за кожушок. Это опять спрашиваю